«Я думал, они искали Мэта и меня», — сказал он. От такого заявления приподнялись обе брови оседай. А «С чего ты взял, что тебя ищут белоплащники?» «Ну, я слышал, как один сказал, что они ищут кого-то из дворечия. Как он заявил друзей темного?» «Что я еще должен был думать? После всего происшедшего мне еще повезло, что я вообще могу думать?» «Это все...» «Сбивала тебя с толку, я понимаю, Ранд», — вставил Лойл. «Ну, ты бы мог думать и получше. Чадо ненавидят, ай-седай, Элайда не...» «Элайда?» — резко перервала его Марин. «При тут Элайда?» Она с такой суровостью посмотрела на Ранда, что тому захотелось куда-нибудь спрятаться. «Она хотела засадить меня в тюрьму», — медленно произнес он. а я лишь хотел посмотреть на ллагайна, но она никак не могла поверить что я оказался во дворцовом парке вместе с эйн и галвином по чистой случайности все уставились на ранда будто от того вдруг открылся третий глаз все кормилола королева Маргис позволила мне уйти она сказала нет никаких доказательств того что я злоумышленник, и она намерена поддерживать закон в чем бы меня не подозревала элайда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 «Кровь и пепел! Я просто забрался на стену, чтобы посмотреть на лжедракона! Я ничего плохого не делал!» «Вот-вот! Это я всегда и говорю!» Иронично заявил Мэтт, неприятно ухмыляясь. А Эгвин спросил нарочито безразличным тоном. кто такая эта Элэйн?» Марин что-то сердито пробормотала. «Королева!» — проговорил Перин, качая головой. «У тебя и в самом деле были приключения!» Мы встретили только лудильщиков и белоплачников. Он так явно избегал посмотреть на Марин, что Ранду не составляло труда заметить это. Перин потрогал синяки у себя на лице. В общем, петь с лудильщиками гораздо веселее, чем с белоплачниками. «Странствующий народ живет ради своих песен», — сказал Луэл. «Ради всех песен, если уж говорить об этом. По крайней мере, ради того, чтобы искать их». «Пару лет назад я встретил несколько тоатаан и они хотели выучить песни, что мы поем деревьям. Честно говоря, деревья прислушиваются не к любому поющему, и посему лишь немногие агиры изучают песни. У меня есть крупица этого таланта, поэтому старейшина Аренд и настаивал чтобы я прошел обучение. Я научил туатаан тому, чему они смогли выучиться». Но деревья никогда не слушают человека. Для странствующего народа это всего лишь песни, именно так они их воспринимают, поскольку ни одна не была той, которую они ищут. Потому-то они и называют предводителя каждого отряда ищущим. Иногда они приходят в стыдинг Шангтай. Немногие люди так поступают. — Если позволите, — Лойл произнесла Марын, но тот вдруг прочистил горло и быстрым рокотом продолжил, будто опасаясь, что она остановит его. «Я как-то кое-что припомнил, айседай, кое-что, о чем всегда хотел спросить у айседай, если когда-нибудь встречусь с ними, так как вы о многом осведомлены, и у вас в Тарвалоне громадные библиотеки, и теперь я хочу, разумеется, и могу ли я?» «Ну, если изложите кратко», — немного резко сказала она.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 Под силу ли темному совершить такое, уничтожить само время и обоке мира? Может ли он ослепить глаз великого змея? И что это вообще означает? рант ожидал от Марин чего угодно, но отнюдь не того, чему стал свидетелем. Вместо ответа Лойлу или просто фразы, что у нее нет сейчас для пустых вопросов времени, она стояла, глядя прямо сквозь Агир и задумчиво хмурясь. это то о чем нам рассказывали лудильщики сказал перрин да подтвердила эггвин история про ильцев мари медленно повернула голову больше ни один мускул ее не дрогнул что за история она смотрела на них лишенным всякого выражения взглядом но он заставил перина глубоко вздохнуть хотя когда юноша заговорил он был нетороплив и осторожен в словах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 «До сего времени я все гадал, где раньше слышал это название?» «О, Камира, теперь я вспомнил! А вы?» «Не хочу ничего вспоминать!» — с упрямством заявил Мэтт. «Мы должны рассказать ей», — продолжал Перин. «Теперь это важно. Больше нам нельзя держать это в тайне. Тебе ведь понятно, Аранд?» «Что рассказать?» — голос Марэйн был жестким. Она, казалось, напряглась для удара». Ее пронзительный взгляд уперся в Ранда. Отвечать тому, ох, как не хотелось. И вспоминать не хотелось, не больше, чем Мэтту. Но Ранд понимал, что Перин прав. «У меня...» — он взглянул на друзей. Мэтт кивнул неохотно. «Перин решительно, но в конце концов оба согласны. Ему не придется остаться перед Марин в одиночку. У нас... у нас были сны».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 Много чего говорил, но однажды он сказал, что око мира никогда не будет служить мне. Во рту у Ранда стало сухо, как в пустыне. «Мне он тоже то же самое говорил», — сказал Перин. Мэтт тяжело вздохнул, потом кивнул. ранд почувствовал облегчение. «Вы не сердитесь на нас?» — спросил Перин пораженно. И ранд понял, что Марин и вправду не выглядела разгневанной. Она разглядывала ребят... но глаза ее были ясными и спокойными, хотя и сосредоточенными. «Больше на себя, чем на вас. Но я же просил рассказывать, если у вас будут необычные сны. В самом начале я же просила...» Хотя голос оставался ровным, в глазах ее вспыхнул и тотчас же погас огонек гнева. «Узнай я о первом сне, может, сумела бы...»